Глава 15 Люда. «Серёж, шепчу не в силах произнести слова чуточку громче. Ком в горле мешает говорить. Никак не ожидала услышать подобное признание от него, и сейчас совершенно не понимаю, как дальше действовать. У детей, наверное, тоже шок. Мы ж не подготовили мальчиков, не дали возможности им присмотреться к Серёже, привыкнуть. Да и Карпатов тоже, блин, совершенно не знает детей. Ой-ой-ой, что же будет, что будет?» Как так можно ж было сразу бах и обухом по голове? «Папа?» Ах, это Святик. Взгляд малыша наполнен неприкрытой надеждой. Ах, как же важно для него это знать. У меня дыхание перехватывает от того, что вижу сейчас. Моим сыновьям очень сильно был нужен отец все это время. А я их его лишила. Увидела Сергея с другой женщиной. Надумала всего сама. Сама же за нас четверых все решила и никому ничего не сказала. «У нас есть папа!» И Эрик смотрит на меня во все глаза. От неприкрытого восторга в глазах сыновей у меня сердце сжимается. Какая же я была дура, что решила лишить мальчишек отца. Как хорошо, что Сергей снова появился в нашей жизни. Уверена, он станет достойным отцом для наших мальчишек. В противном случае на этот раз он так просто от меня не уйдет. Да, киваю, бросая короткий взгляд на мужчину. Вижу решимости в его глазах. «Ну что же, я тебя за язык не тянула». Ты свой выбор сделал сам. Как говорится, назвался груздем, полезай в кузов, ведь так? Это ваш папа, Серёжа. представляя Карпатова детям. Ваш папа нашёл вас и теперь никуда не пропадёт. Заявляю, смотря мужчине прямо в глаза. Он кивает. Честно? Не верит своему счастью Ярик. Честно. Подтверждаю свои слова. Ура, папа! папа! Вяжет мальчишки с радостью бросается ему на шею. Карпатов едва успевает их поймать. Смеюсь. Слезы от счастья наворачиваются на глаза, и я смахиваю их, не позволяя пролиться. Сережа кружится новей, что-то говорит им тихонько, а мальчики светятся от радости. Они уже изначально любят его. Так странно и так здорово устроены дети, что я не устаю им поражаться. Вместо обид, тучи вопросов и ожиданий ответов на них, они просто бросились ему на шею, тем самым сломав абсолютно все преграды и развеяв предрассудки в моей голове. И пока я вся такая растерянная и растроганная, стою перед раскрытой машиной, не понимая, как собрать себя и всех своих в кучу, нами начинает руководить Сергей. Он без лишних раздумий и разглагольствования рассаживает мальчишек в абсолютно новое автокресло, вручает каждому из них по интерактивной машине и закрывает двери. «Ты едешь с нами или так и будешь здесь стоять?» Смотрит на меня блестящими отчасти глазами. Легкая улыбка не сходит с его губ. «Еду, конечно. Моментально выхожу из ступора, спохватываюсь и спешу сесть в машину. Усаживаюсь на переднее пассажирское, и стоит только закрыть дверь, как Серёжа срывает своего коня с места. Мы вливаемся в плотный автомобильный поток». Люд, почему ты мне не рассказала о беременности?» Влоб лоб задаёт вопрос. «Карпатов никогда не отличался заговорщицкими планами, интригами и чем-то подобным. Он прямолинейно открыт для меня. Давай при детях не будем». Прошу его, прекрасно понимая, что нас внимательно слушают. Эрик тот еще любопышка. У него не уши, а самые настоящие локаторы. Он послушает, а потом будет заваливать вопросами и не успокоится, пока не получит на каждый из них ответ. Сергей, не говоря лишних слов, включает детское радио и делает музыку громче, настраивая колонки таким образом, чтобы звук шел лишь у детей. «Ну так что?» — повторяет вопрос. Вздыхаю и улыбаюсь. Несмотря на далеко не самую простую ситуацию, я испытываю лёгкость в груди. «Карпатов, ты не мужчина, а самый настоящий таран!» Произношу, не скрывая восторга. «Ты ведь знаешь об этом?» Смеясь, спрашиваю у него. «Ну, ты тоже знала!» Парирует. «Но, тем не менее, не испугалась начать со мной отношения. Напоминает о нашем прошлом. Тогда я была слишком молода. В открытую признаюсь и тут же ловлю на себе многозначительный напряжённый взгляд». «То есть ты хочешь сказать, что сейчас ни за что бы не стало жить со мной вместе?» И ехидно задает вопрос. Усмехаясь, качаю головой. «Разве у меня есть выбор?» Отвечаю вопросом на вопрос. «Конечно, я очень рада вот такому внезапному появлению серёжи в моей жизни, но вместе с тем мне безумно страшно его опять потерять. Понимаю, что во мне говорит всего лишь мой негативный жизненный опыт, несчастливая личная жизнь матери, ее предрассудки и страхи, Но, тем не менее, она же смогла выйти из сложившейся ситуации и стать счастливой. Почему я не могу? Выбор есть всегда. Карпатов озвучивает истину, к ней не придерёшься. Согласна. Киваю. Но если серьёзно, то я пока не готова к отношениям, Серёж. Признаюсь. Мне страшно снова впускать в своё сердце мужчину. Безумно страшно. Одного раза было достаточно, чтобы собирать себя по кускам. Но сейчас, когда он сидит рядом и весь такой родной... Даже не изменился за те года, что мы не виделись. Может быть, только стал более мужественен и красив. Я не представляю, как удержать преграду, что выстраивала так долго. Сколько я еще ее смогу сохранять? А я тебе не предлагаю отношения. Опять меня удивляет своими словами. Тогда что? Теряюсь. Он на мгновение отрывает внимание от дороги, поворачивается ко мне смотрит прямо в глаза. От его взгляда внутри аж все замирает. Затем бабочки принимаются порхать. За спиной вот-вот вырастут крылья. Я чувствую такую легкость и поддержку, какой не чувствовала никогда. Я тебе предлагаю семью, Люд.